Глава 13, в которой испуг рультабиля приобретает тревожные размеры. Он в самом деле был буквально в ужасе. Да я и сам очень испугался. Никогда еще я не видел, чтобы ум его находился в таком смятении. Молодой журналист неровным шагом ходил по комнате, останавливался порой у зеркала, проводил рукой по лицу и вглядывался в собственное отражение, словно спрашивая у него, «Неужели ты, Руль и в самом деле так думаешь?» Кто осмелится так думать? Как думать? Казалось, он скорее еще только готовится думать, но этого ему, похоже, не хотелось. Он ожесточенно покачал головой и, подойдя к окну, стал вглядываться в ночь, прислушиваясь к малейшему шуму на далеком побережье и, быть может, ожидая услышать шум катящейся двуколки и стук копыт Тоби. Руль-табиль походил на насторожившегося зверя. Прибой умолк, море совершенно успокоилось. На востоке, на черной воде, внезапно засветилась белая полоска. Поднималась заря, и почти сразу же из темноты появился новый замок, бледный, тусклый, выглядевший точно так же, как мы, словно и он тоже не спал всю ночь. Рультабель. Начал я внутренне дрожа от собственной дерзости. Ваш разговор с матерью был очень короток. И расстались вы молча. Я хотел бы знать, мой друг, не рассказала ли она вам сказочку про револьвер на ночном столике? — Нет. — не оборачиваясь, бросил руль -табиль. Она ничего вам об этом не говорила? — Нет. — И вы не попросили ее объяснить ни выстрел, ни предсмертный крик, походивший на крик в таинственном коридоре. Она ведь закричала, как тогда. — Вы любопытны, Синклер, даже любопытнее меня. Нет, я ее ни о чем не спрашивал. — И вы обещали ей ничего не видеть и не слышать, даже не спросив ее о выстреле и крике? — Поверьте, Синклер, я уважаю секреты дамы в черном. Она лишь сказала, а я, разумеется, ни о чем не спрашивал. Она сказала, мы можем расстаться, друг мой, потому что теперь нас ничто не разделяет. И я сразу ушел. Так она вам сказала, что вас теперь ничто не разделяет? Да, мой друг, а руки у нее были в крови. Мы замолчали. Я подошел к окну и встал рядом с журналистом. Внезапно он накрыл ладонью мою руку и указал на маленький фонарь, все еще горевший у входа в нижний зал башни Карла Смелого, где был кабинет старого Боба. «Уже светает», — проговорил Руль-Табиль. «А старый Боб все трудится. Он и в самом деле отважный человек. Давайте-ка сходим, посмотрим, как он работает. Это поможет нам отвлечься, и я перестану раздумывать над мысленно очерченным мною кругом, который связывает меня по рукам и ногам, изнуряет, душит». Он тяжело вздохнул и добавил, как бы про себя. «Когда же вернется Дорзак? Через минуту мы уже пересекли двор и спустились в восьмиугольный зал башни. Он был пуст, на письменном столе горела лампа, но старого Боба не было и в помине. «Однако», — удивился руль Взяв лампу, он принялся осматривать зал. Обошел стоявшую у стен небольшие витрины. В них ничего не изменилось. Все экспонаты лежали в сравнительном порядке и были снабжены ярлычками. Мы осмотрели доисторические кости, раковины и рога, подвески из ракушек, кольца, вырезанные из диафиза длинной кости, серьги, рубила, найденные в слое почвы рядом с северным оленем, скрипки, относящиеся к последнему периоду палеолита, кремниевую пыль, найденную в слое почвы рядом со слоном, затем вернулись к письменному столу. Там лежал самый древний в мире череп. Его челюсть была и в самом деле вымазана красной краской с рисунка, который господин Дарзак положил сушиться на край стола, туда, куда падал из окна солнечный свет. Я обошел все окна, пробуя прочность решеток, но к ним явно никто не притрагивался. Увидев, чем я занимаюсь, Руль-Табиль сказал, «Что вы там делаете? Прежде чем проверять, не вылез ли он в окно, нужно убедиться, что он не вышел в дверь». Он поставил лампу на пол и принялся изучать следы. «Пойдите-ка лучше постучитесь в квадратную башню», — попросил он, «и выясните у Берни, не вернулся ли старый бог». «Расспросите Матони, дежурящего под Патерной, и папашу Жака, который охраняет вход в замок. Ступайте, Сен-Клер, ступайте!» Минут через пять я вернулся, как и следовало ожидать ни с чем. Старого Боба нигде не видели, он нигде не проходил. Руль-табиль все еще обнюхивал пол. Он оставил лампу зажженной, чтобы все думали, будто он работает, сообщил молодой человек и озабоченно добавил. Следов борьбы нигде нет. Я нашел лишь следы Артура Ранса и Робера Дарзака. Вчера вечером во время грозы они заходили сюда и принесли на подошвах немного влажной земли со двора Карла Смелого и железистой почвы с первого двора. Следов старого Боба нет нигде. Он пришел сюда до бури и, возможно, вышел, когда она еще бушевала. Но, во всяком случае, больше сюда не возвращался. Руль-Табиль встал и поставил лампу обратно на стол. Она снова осветила череп, красная челюсть которого никогда еще не скалилась так зловеще. Вокруг не было ничего, кроме древних костей, но они пугали меня меньше, чем отсутствие старого Боба. Несколько секунд руль-табиль постоял над окровавленным черепом, взял его в руки и заглянул в глазницы. Потом поднял его на вытянутых руках, внимательно осмотрел снизу, затем в профиль, после чего отдал мне и тоже попросил поднять череп над головой, словно величайшую ценность, а сам поднял над головой лампу. Внезапно в голове у меня сверкнула мысль. Я бросил череп на стол и ринулся во двор к колодцу. Там я убедился, что закрывавшие его железные полосы не тронуты. И если бы кто-то убежал через этот колодец или упал в него, или был туда брошен, полосы оказались бы сдвинуты с места. В необычайном волнении я поспешил назад и воскликнул. «Рультабиль! Остается одно! В мешке увезли старого Боба!» Я повторил это еще раз, но репортер меня не слушал. К моему удивлению, он занимался делом, смысла которого я не мог разгадать. В Столь трагическую минуту, когда мы ждали возвращения господина Дарзака, чтобы мысленно замкнуть круг, в котором находился лишний труп, когда в древней башне старого замка Матильда, словно леди Макбет, отмывала следы невероятного преступления, как мог рультабиль в такую минуту забавляться с линейкой, угольником, рейсфедером и циркулем? Да, он сидел в кресле старого геолога, и, придвинув к себе чертежную доску Робера Дарзака, чертил спокойно, поразительно спокойно, словно мирный и тихий чертежник. Поставив на бумагу ножку циркуля, он начертил окружность, обозначавшую должно быть башню Карла Смелого, точно так же, как на плане Робера Дарзака. Затем, проведя еще несколько линий, он обмакнул кисть в чашечку с красной краской, которой пользовался господин Дарзак, и принялся закрашивать ею круг. Делал это он необычайно тщательно, следя, чтобы краска везде ложилась ровно, словно хотел, чтобы его похвалили за прилежание. Он наклонял голову то налево, то направо, и точно старательный ученик даже высунул кончик языка. Закончив работу, он замер. Я пытался заговорить с ним, но он молчал. Его взгляд был прикован к рисунку. Он смотрел, как высыхает краска. Внезапно рот его искривился, и из него вырвался ужасный крик. Я не узнал его искаженного безумного лица. Он повернулся ко мне так резко, что прокинул кресло. «Сенклер, взгляните на красную краску, взгляните!» Я с трепетом склонился над листом, напуганный диким возбуждением моего друга, однако увидел лишь аккуратный рисунок. «Красная краска! Красная краска!» Продолжал стонать репортер. Глаза его расширились, словно он наблюдал за какой-то жуткой сценой. Не выдержав, я спросил, «Но что тут такого особенного?» «Что особенного? Да разве ты не видишь, что она уже высохла? Разве ты не видишь, что это кровь?» «Нет, я этого не видел. Я точно знал, что это не кровь, а самая обычная красная краска. Но в ту секунду я и не помышлял противоречить руль Табилю, а напротив сделал вид, что заинтересовался мыслью о крови». «Чья кровь?» — спросил я. «Вы знаете, чья это кровь? Ларсана?» «Да кто же знает, какая у Ларсана кровь?» — вскричал он. «Кто видел? Какого она цвета?» Чтобы узнать, какого цвета у Ларсана кровь, нужно вскрыть вены мне, сен -Кляр. Это единственный способ. Я был в полном смятении. У моего отца не так-то просто взять кровь. Уже не в первый раз он говорил об отце с какой-то отчаянной гордостью. Если мой отец наденет парик, этого никто не заметит. У моего отца не так-то просто взять кровь. Руки у Берне были в его крови. К тому же вы видели руки дамы в черном. Да-да, они так говорили. Но убить моего отца не так-то просто. В страшном возбуждении руль продолжал разглядывать свой аккуратный рисунок. Ему перехватило горло, и, чуть ли не рыдая, он проговорил. «Господи, да сжалься же над нами! Это было бы слишком ужасно!» Помолчав, он добавил. «Моя бедная мать этого не заслужила! И я тоже! И все мы!» Крупная слеза, скатившись у него по щеке, упала в чашечку с краской. «Рисовать дальше нет смысла!» — прошептал он дрожащим голосом необычайно бережно взял чашечку и, поднявшись, поставил ее в шкафчик. Затем схватил меня за руку и потащил за собой. Я шел и вглядывался в него. Неужто он и в самом деле внезапно сошел с ума? — Пошли, пошли, — говорил он. — Час настал, Сен-клер. Отступать теперь мы больше не вправе. Нужно, чтобы дама в черном рассказала все, что касается мешка. — Ах, поскорее бы вернулся господин Дарзак. Нам было бы не так тяжко. Не могу я больше ждать. «Ждать? Чего? И все-таки почему он так испугался? Какая мысль заставила взгляд его остановиться? Почему зубы у него опять застучали?» Я не удержался и снова осведомился. «Что вас так напугало? Разве Ларсан не мертв?» Нервно, стиснув мою руку, руль-табиль повторил. «Говорю же вам, что его смерть страшит меня сильнее, чем его жизнь». С этими словами он постучал в дверь квадратной башни, к которой мы как раз подошли. Я поинтересовался, не хочет ли он поговорить с матерью с глазу на глаз. Однако, к моему великому удивлению, он ответил, что сейчас ни за что на свете ему нельзя оставаться одному, иначе, как он выразился, круг не замкнется, после чего мрачно добавил. А может, это никогда и не случится? Нам все не открывали, и руль-табиль постучал снова. Наконец, дверь распахнулась, и в ней показалось осунувшееся лицо Бернье. Увидев нас, он страшно рассердился. Что вам надо? Чего вам еще? Говорите тише, хозяйка в гостиной старого Боба. Старик так и не вернулся. Впустите нас, бернье, приказал Рультабиль и толкнул дверь. Только не говорите, хозяйке. Да нет же, нет. Мы вошли в прихожую. Там стоял почти полный мрак. А что делает госпожа в гостиной старого Боба? шепотом спросил Рультабиль. Ждет, ждет возвращения господина Дарзака. Войти в комнату она не смеет, я тоже. «Ладно, Берни, возвращайтесь к себе в Привратницкую и ждите, когда я вас позову», — приказал Руль-Табель. Журналист отворил дверь в гостиную старого Боба. Мы увидели даму в черном, точнее, лишь ее силуэт, потому что в комнату только начал пробиваться первый свет дня. Матильда стояла, прислонившись к стене у окна, выходившего во двор. При нашем появлении она не пошевелилась, но почти сразу заговорила настолько изменившимся голосом, что я его даже не узнал. «Зачем вы пришли?» «Я видела, как вы шли по двору. Со двора вы не выходили, вам все известно. Чего вы хотите?» Я с бесконечным страданием в голосе добавила. «Вы же поклялись ничего не видеть». Руль Табиль подошел к даме в черном и с почтением взял ее за руку. «Пойдемте, матушка», — сказал он, и эти простые слова прозвучали мягко и в то же время настойчиво. «Пойдемте же, пойдемте». И он увлек ее за собой. Она не сопротивлялась. Едва он взял ее за руку, как мне показалось, что она готова повиноваться ему во всем. Однако, когда он подвел ее к двери роковой комнаты, она попятилась и простонала «Только не сюда!». Чтобы не упасть, ей пришлось опереться о стену. Руль-табиль подергал за ручку. Дверь была заперта. Он позвал Берния, тот по его приказу отпер дверь, и тут же исчезли, точнее сбежал. Приоткрыв дверь, мы заглянули в комнату. Что за вид? Беспорядок там царил невообразимый. Кровавый свет зари, проникавший сквозь широкие бойницы, придавал этому беспорядку еще более зловещий оттенок. Какое освещение для комнаты, где произошло убийство. Сколько крови на стенах, на полу и мебели. Кровавого света, восходящего солнца и крови человека, которого Тоби увез неизвестно куда в мешке из-под картошки. Столы, кресла, стулья. Все было перевернуто. Простыни, за которые, по-видимому, в агонии хватался преступник, были наполовину стянуты с постели на пол, и на белом полотне отчетливо виднелся отпечаток окровавленной руки. Мы вошли, поддерживая даму в черном, которая, казалось, вот-вот лишится чувств. Нежно и просительно руль Тобиль повторил. «Нужно, матушка, нужно?» Я поставил перевернутое кресло на ножки. Он усадил ее и принялся расспрашивать. Она отвечала односложно а то и просто кивала головой или делала жест рукою. Я видел, что по мере того, как она отвечала, руль-табиль становился все более встревоженным, огорченным и растерянным. Он пробовал успокоиться, но тщетно. Обращаясь к даме в черном на «ты», репортер, чтобы ободрить ее, снова повторил «Матушка, матушка». Но она совсем пала духом и протянула к нему руки. Они крепко обнялись, и это ее немножко оживило. Затем она вдруг разрыдалась, как бы облегчая тем самым давивший на нее тяжкий груз. Я хотел было уйти, но они оба меня удержали, и я понял, что им не хочется оставаться одним в этой кровавой комнате. Матильда тихо проговорила. Избавились. Рультабиль бросился перед нею на колени и стал умолять. «Чтобы убедиться в этом, матушка, ты должна мне рассказать все, что произошло, все, что ты видела». И, наконец, она заговорила. Бросив взор на закрытую дверь, вновь с ужасом оглядев разбросанные вещи, окровавленный пол и мебель, она принялась рассказывать, но так тихо, что мне пришлось подойти и наклониться над нею, чтобы хоть что-нибудь услышать. Из ее отрывистых фраз выходило следующее. Как только они вошли в комнату, господин Дарзак заперся на задвижку и направился прямо к письменному столу, так что, когда все произошло, он находился прямо посредине комнаты. Дама в черном стояла немного левее и собиралась отправиться к себе в спальню. В комнате горела лишь одна свеча, стоявшая слева на ночном столике, недалеко от Матильды. И вот что произошло дальше. В полной тишине послышался какой-то скрип. Они оба посмотрели в одну и ту же сторону, и сердца их застучали от страха. Скрип доносился из стенного шкафа. Внезапно все стихло. Они смотрели друг на друга, не решаясь, а, быть может, будучи просто не в состоянии вымолвить ни слова. Скрип показался им необычным, тем более, что стеной шкаф раньше не скрипел. Дарзак сделал движение в сторону шкафа, находившегося в глубине комнаты справа. Но второй, более сильный скрип пригвоздил его к месту. Матильде показалось, что дверца шкафа начинает открываться. Дама в черном усомнилась, не привиделось ли ей все это, в самом ли деле дверца шевельнулась. У господина Дарзака было такое же ощущение, и он смело двинулся вперед. В этот миг дверца шкафа распахнулась. Да, ее толкнула чья-то рука. Даме в черном хотелось закричать, но она словно онемела. В порыве ужаса и смятения она задела рукой за свечу. Та упала на пол, и в ту же секунду из шкафа показалась чья-то фигура. Роберт Арзак с яростным криком набросился на нее. «Но у этой фигуры было лицо?» — прервал Руль-Табиль. «Матушка, ну почему ты не видела лица этого человека? Вы убили лишь тень, но кто поручится, что это был Ларсан?» «Ведь его лица-то ты не видела? Быть может, вы убили даже не тень Ларсана?» «О нет, он мертв!» Глухо и просто ответила она и замолкла. Глядя на руль Табилия, я спрашивал себя, «Но кого же они убили, если не Ларсана?» «Пусть Матильда не видела его лица, но она слышала его голос. Он ведь слышится ей до сих пор, и она вся дрожит. И Бернье слышал и узнал его голос, жуткий голос Ларсана, голос Балмеера» который ночью в полустрашной схватке грозил Дарзаку смертью. Теперь-то ты от меня не уйдешь. А Дарзак смог лишь выдавить в ответ ⁇ Матильда, Матильда! ⁇ Ах, как он ее звал, уже хрипя, теверяя последней силы. А она? В потемках она не могла разобрать, какая же тень его, Робера, который зовет ее на помощь, она не в силах ему помочь и вообще помощи ждать неоткуда. И вдруг прогремел выстрел, исторгнувший у нее из груди крик ужаса, словно пуля угодила в нее. Кто убит? Кто жив? Чей голос сейчас раздастся? Чей голос она услышит? Заговорил Робер. Рультобель обнял даму в черном, поднял ее с кресла и почти что донес на руках до дверей спальни. Там он проговорил. Теперь ступай, матушка, я должен потрудиться. Хорошо потрудиться для тебя, господина Дарзака, и себя самого. Не оставляйте меня. «Я не хочу, чтобы вы оставляли меня до возвращения господина Дарзака», — в испуге вскричала она. Руль-Табиль пообещал, сказал, чтобы она попыталась отдохнуть, и уже собрался было закрыть дверь в ее спальню, как раздался стук. Руль-Табиль спросил, кто там. В ответ раздался голос Дарзака. «Наконец-то!» — воскликнул Руль-Табиль и открыл дверь. Нам показалось, что в комнату вошел мертвец. Никогда еще человеческое лицо не было столь бледным, бескровным и безжизненным пережитая опустошило Роберта Дарзака, и теперь его лицо ничего не выражало. «Ах, вы здесь», — проговорил он. «Ну, все кончено». С этими словами Роберт Дарзак бросился в кресло, в котором только что сидела дама в черном. Через несколько мгновений он поднял на нее глаза. «Ваше желание исполнено. Он там, где вы хотели». «Но его лицо вы видели?» — тут же спросил Рульдабиль. «Нет, не видел». «Неужели вы думаете, что я открывал мешок?» Я думал, что это огорчит руль Добиля. Однако он внезапно подошел к господину Дарзаку и проговорил. «Ах, так вы не видели его лица! Но это же прекрасно!» Журналист пожал господину Дарзаку руку и продолжал. «Но главное не это. Сейчас нам важно не замкнуть круг. И вы, господин Дарзак, поможете нам в этом. Погодите-ка!» С радостным видом Рультабиль встал на четвереньки. Теперь он напоминал повадкой собаку. Ползал по всей комнате, заглядывал под стулья, под кровать. Точно так же, как делал это когда-то в желтой комнате. Время от времени он поднимал голову и говорил, «Все-таки я что-нибудь да найду, что-нибудь, что нас спасет». Бросив взгляд на господина Дарзака, я спросил, «Ну разве мы уже не спасены?» «Я найду что-нибудь, что спасет наш мозг», — повторил Рультабиль. «Парень прав», — заметил господин Дарзак. «Нам обязательно нужно узнать, как этот человек вошел сюда». Внезапно руль Тобиль встал, держа в руках револьвер, который он выудил из стенного шкафа. «Вы нашли его револьвер?» — проговорил Роберт Дарзак. «По счастью, он не успел им воспользоваться». С этими словами господин Дарзак вытащил из кармана пиджака собственный револьвер, который спас ему жизнь и протянул его молодому человеку. «Вот, настоящее оружие». Рультабиль прокрутил барабан револьвера Дарзака и вытащил стрелянную гильзу. Затем сравнил этот револьвер с другим, найденным в шкафу и принадлежавшим убийце. Это был бульдог лондонской фирмы. Он казался совсем новеньким, все патроны в нем были целы. Рультабиль признал, что из него еще не стреляли. «Ларсан прибегает к огнестрельному оружию только в крайнем случае», пояснил он. «Он не любит шума. Будьте уверены, он хотел лишь напугать вас, иначе выстрелил бы, не раздумывая». Рультабиль отдал Роберу Дарзаку его револьвер, а оружие Ларсана спрятал в карман. «Теперь оружие ни к чему», — проговорил господин Дарзак и покачал головой. «Клянусь вам, совершенно ни к чему». «Вы полагаете?» — осведомился Рультабиль. «Уверен». Рультабиль встал, прошелся по комнате и сказал. «Когда имеешь дело с Ларсаном, в таких вещах никогда нельзя быть уверенным. Где труп?» «Спросите у госпожи Дарзак», — отозвался господин Робер. «Мне хотелось бы забыть о нем. Я не хочу ничего больше знать об этом ужасном деле. Если ко мне вернутся воспоминания о страшном путешествии, когда у меня в ногах покачивался мешок с умирающим человеком, я скажу себе, это кошмар, и прогоню его. Не говорите больше со мной об этом. Где труп, кроме меня, знает лишь госпожа Дарзак. Она вам и скажет, если захочет». «Я тоже забыла», — отозвалась госпожа Дарзак. «Так надо. Однако...» Покачав головой, продолжал настаивать руль «Вы сказали, что он умирал. А сейчас вы уверены, что он мертв?» «Уверен», — просто ответил господин Дарзак. «Ах, все уже кончено. Все кончено, не правда ли?» Подойдя к окну, умоляющим голосом проговорила Матильда. «Смотрите, солнце. Эта страшная ночь прошла навсегда. Все кончено». Бедная дама в черном. Слова «все кончено» были, словно вопли ее души. Ей хотелось забыть ужасную драму, которая произошла в этой комнате. Ларсана больше нет. Ларсан погребен. Погребен в мешке из-под картошки. Внезапно мы в испуге вскочили. Дама в черном иступленно захохотала. Но почти сразу хохот резко оборвался и наступило гнетущее молчание. Мы не осмеливались смотреть ни на нее, ни друг на друга. Первой заговорила она. Уже прошло. Все кончено. Больше я смеяться не буду. И тут раздался очень тихий голос Руль-Табиля. «Все будет кончено тогда, когда мы узнаем, как он сюда вошел». «К чему?» — возразила дама в черном. «Эту тайну он унес с собой. Объяснить это мог лишь он, но он мертв». «Он будет по-настоящему мертв, только когда мы узнаем, как он сюда вошел», — отчеканил Руль-Табиль. — вмешался господин Дарзак. «Раз мы этого не знаем, но хотим узнать, он будет все время вставать перед нашим мысленным взором. «Его нужно прогнать». «Так давайте прогоним», — согласился руль -табиль. Он нежно взял даму в черном за руку и попытался увести ее в соседнюю комнату, говоря, что ей нужен отдых. Однако Матильда заявила, что не пойдет туда, потому что мы собираемся изгонять призрак Ларсана. Нам показалось, что она снова начнет хохотать, и мы дали знак руль чтобы он больше не настаивал. Тогда Руль-Табиль отворил дверь и позвал Бернье с женой. Мы буквально заставили их войти в комнату, после чего принялись сопоставлять кто что знает. В результате выяснилось следующее. Во-первых, в 5 вечера Рультабиль побывал здесь и заглянул в шкаф. В обеих комнатах никого не было. Во-вторых, после пяти часов комнату открывали дважды. Оба раза делал это папаша берне который в отсутствии супругов Тарзак один мог ее открыть. В первый раз в пять часов с минутами. Он впустил господина Дарзака во второй раз, в половине двенадцатого он выпустил господина и госпожу Дарзак. В-третьих, между шестью и четвертью с половиной седьмого Берне запер дверь, выпустив нас с господином Дарзаком. В-четвертых, входя в комнату, господин Дарзак запирался на задвижку, сделал это он и днем, и вечером. В-пятых, Берне дежурил у двери непрерывно с пяти до половины двенадцатого, не считая двухминутной отлучки около шести часов, Когда все это было установлено, руль сидевший за столом Робера Дарзака и делавший записи, встал и сказал, «Ну вот, все очень просто. Надежда у нас только одна. Короткий перерыв в дежурстве Бернье, имевший место около шести. Во всяком случае, в тот момент у дверей никого не было. Однако за дверью находились вы, господин Дарзак. Напрягите память и скажите, продолжаете ли вы настаивать на том, что, войдя в комнату, вы тотчас же закрыли дверь и заперлись на задвижку?» Из малейших колебаний господин Дарзак торжественно проговорил: Да, настаиваю, и вот перзадвижку я только тогда, когда вы с вашим приятелем Сенклером постучались в дверь. Я настаиваю на этом. Впоследствии казалось, что он говорил сущую правду. Супруга в Бернье поблагодарили, и они вернулись в привратницкую. Проводив их, рультабиль дрожащим голосом заявил: Итак, господин Дарзак, вы замкнули круг. Теперь ваши комнаты в квадратной башне заперты так же, как в свое время была заперта желтая комната или таинственный коридор. Надежно, как сейф. Сразу ясно, что имеешь дело с Ларсаном. Те же приемы, — заметил я. Да, приемы те же, господин Синклер, — согласилась госпожа Дарзак и, оттянув галстук на шею мужа, показала на его раны. Взгляните, — сказала она, — рука та же. Уж я-то ее знаю. Наступило тягостное молчание. Мысли господина Дарзака вертелись только вокруг этой непостижимой загадки, словно преступление в Глондье повторилось теперь здесь, но только в более жестокой форме. Он повторил те же слова, которые говорил тогда относительно «желтой комнаты». «Значит, в этих стенах, полу или потолке должно быть какое-то отверстие». «Но его нет», — ответил руль «Значит, нужно пробить его головой», — продолжал господин Дарзак. «Зачем же?» Опять отозвался Руль-Табиль. «Разве в желтой комнате его пробили? А здесь совсем другое дело», — вмешался я. «Комната в квадратной башне заперта еще надежнее, чем желтая. Сюда ведь не мог никто проникнуть ни раньше, ни потом». «Нет, здесь совсем другое дело, потому что все обстоит как раз наоборот», — подытожил руль -табиль. «В желтой комнате не хватало трупа, а здесь труп лишний». Он вдруг покачнулся и оперся о мою руку, чтобы не упасть. Дама в черном бросилась к нему. Из последних сил руль Табиль жестом остановил ее и сказал: Нет, нет, ничего. Просто я немного устал.